Не прошло и недели, а вдова уже восхищалась ангельской кротостью, изяществом, скромностью и уступчивым характером Жули. И ей не давала покоя мысль о том, что за тайная печаль подтачивает это юное сердце. Жули принадлежала к числу женщин, которые рождены для того, чтобы их любили. От них как будто исходит радость. Ее общество стало настолько приятно, Настолько дорого госпожа де Листомер, что она без памяти полюбила племянницу и уже мечтала с ней не расставаться. Месяца было достаточно, чтобы между ними возникла дружба навеки. Старуха не без удивления заметила, как изменилась госпожа де Глемон. Румянец, пылавший на ее щеках, незаметно исчез. Яркие краски сменила матовая бледность. Зато Жюли была уже не такой грустной. Иной раз вдове удавалось развеселить свою молодую родственницу, и тогда Жюли заливалась веселым смехом. Но его сейчас же обрывала какая-то тягостная мысль. Старуха угадала, что глубокое уныние, омрачающее жизнь ее племянницы, вызвано не только воспоминаниями об отце и неразлукой с Виктором. У нее возникло так много подозрений, что ей стало трудно найти истинную причину недуга, ибо истину мы, пожалуй, угадываем лишь случайно. И вот однажды Жюли будто совсем забыла о том, что она замужем, и развеселилась, словно беспечная девушка, изумив маркизу наивностью своих помыслов, детскими шалостями, сочетанием тонкого остроумия и глубокомыслия, свойственным юной француженке. Госпожа Делистомер решила выпытать тайну этой юной души, удивительная непосредственность которой уживалась с непроницаемой замкнутостью. Смеркалась. Женщины сидели у окна, выходившего на улицу. Жюли опять погрузилась в задумчивость. Мимо проехал всадник. «Вот одна из ваших жертв», — заметила старуха. Госпожа Де взглянула на тетку с недоумением и тревогой. Это молодой англичанин, дворянин, достоуважаемый Артур Армонт, старший сын лорда Гренвиля. С ним случилась прелюбопытная история. В 1802 году он по совету врачей приехал в Монпелье, надеясь, что воздух тех краев исцелить его от тяжелой грудной болезни. Он был почти при смерти. И тут началась война. И как все его соотечественники, он был арестован по приказу Бонапарта. Ведь этот изверг жить не может без войны. И молодой человек от скуки стал изучать свою болезнь, которая считалась неизлечимой. Мало-помалу он увлекся анатомией, медициной и пристрастился к наукам этого рода, что весьма удивительно для человека знатного. Впрочем, ведь увлекался же регент химией. Словом, господин Артур добился успехов, удивлявших даже профессоров в Монпелье. Занятие наукой скрасило ему плен. Да еще он сам себя вылечил. Рассказывают, что он два года ни с кем не разговаривал дышал мерно, спал в хлеву, пил молоко от коровы, вывезенной из Швейцарии, и питался одним крест-салатом. Теперь он живет в Торе и нигде не бывает. Он спесив, как павлин, но вы спору нет, одержали над ним победу. Ведь, конечно, не ради меня он проезжает под нашими окнами по два раза в день, с той поры, как вы здесь. Разумеется, он влюблен в Слова эти оказали какое-то магическое действие на Жюли. Она всплеснула руками, и ее усмешка поразила вдову. Ничего похожего на то невольное удовольствие, которое испытывает всякая женщина даже самых строгих правил, когда узнает, что кто-то чахнет от любви к ней, не отразилось в померкшем, холодном взгляде Жюли. На ее лице было написано «отвращение». «Чуть ли не ужас. Не так отвергает весь мир женщина ради одного, любимого. Тогда она готова шутить и смеяться».